Аннотация «Стоит ведьме попасть в руки Святого Престола, как жизнь ей медом не покажется. Но мне не повезло вдвойне. Я угодила в лапы первого инквизитора, одного из самых безжалостных людей королевства. Чтобы спасти себя и своего брата от каторги, я готова на все, даже провести с ним ночь. Но, похоже, так легко мне не отделаться». Теперь я втянута в политические интриги и вынуждена тайно работать на святой престол. Моя жизнь висит на волоске, а страх разоблачения стал вечным спутником, потому что тот, за кем мне приходится шпионить, еще опаснее, чем первый инквизитор. Цикл «Приключения ведьмочки». Первая книга «Дилогии». Обложка Анна Рейнер.